1979. Настроение. Во время подготовки к Олимпиаде в Москве, позднее и в других городах, на магистралях с многорядным движением в правом ряду левый крайний ряд стали отделять горизонтальной разметкой – непрерывная и прерывистая линии. Для движения спецтранспорта – пожарные и санитарные машины. Однако полосы эти почтительно уступили черным волжанкам С мосовскими номерами, ведь скорой помощи и красным фургоном огнеборцев все водители и так обязаны уступать дорогу. Статьи 4.143 раздела 4 ПДД. Нигде в мире такие спецполосы не линуют бедные, словно афганские плоскогорья дороги городов, поставленные по стойке смирно. Впрочем, если нежно культивируются дома и спецсауны, то и без спецшоссе не обойтись любителям спецжизни. Третий – Роллс-Ройс Сильвергост Ghost в коллекции Генсека. Напомню, второй получен в дар от британской королевы, а первый – от американского миллиардера Хаммера. 1 сентября «Известия» публикуют огромный очерк под звонким названием «Широко шагает Азербайджан». 12 ноября в Литгазете опубликован сенсационный очерк Ваксберга «Ширма», подготовленный, по словам автора, в строжайшей тайне, ни с кем не советуясь. Литературная газета, 28 10 87 год, судьба прокурора. В публикации рассказывалось о махинациях сочинского мэра Воронкова, от которого нити вели к силам могучим, к Щелукову, к Чурбанову, к другим министрам и замам и выше, выше, задевая по пути местных вельмож, превратившихся в обычных карманников. Прокурор из Киргизии Кайчуманов увеличивает дань с подопечных торгашей до тысячи с каждого. За успешное проведение Олимпийских игр Чурбанова Тайна без какой-либо огласки, возводят в ранг лауреата Госпремии. Закрытое постановление Совета министров СССР от 26 декабря. Были в этом году и другие награды. Две медали от Живкова, Вьетнамский орден за боевые заслуги первой степени – которые в 70-х получали наши летчики, дравшиеся на мигах с американским ограниченным контингентом в Юго-Восточной Азии. И еще одна награда первой степени – медаль за безупречную службу, которой Юрия Михайловича поздравили с днем рождения. Жить стало веселей. Из показаний Шубина ВВ. Иногда под настроение мог раздобриться и что-нибудь подарить. Так мне он однажды подарил наручные часы – Дипломат, нож складной в деревянной коробке, к праздникам дарил рубашки с галстуками, бутылку водки или коньяка. В этом у него недостатка не было. Ему несли такие подарки все, кто только мог зайти к нему. Галина Леонидовна была более добрая, и мне в период работы у ее мужа подарила хрустальную вазу, люстру из цветного стекла, но разбитую так, что я ее до сих пор не склеил, часы кварц, рог хрустальный, может, еще какие мелочи. Другим сотрудникам, таким как Тимофеев, Чурбанов подарил запонки из золота, часы наручные. Эти подарки он сделал нам всем одновременно перед новым 1981 годом. К Чурбанову постоянно прорывались различные посетители, особенно из управления внешних сношений, и считали своим долгом принести ему что-либо из подарков, которые преподносила та или иная делегация. Они в дипломатах несли различные сувениры, бутылки водки, ручки, коробки с фруктами, блокноты и другие мелкие подарки. Они складывались сначала в комнате отдыха. Но по мере накопления Чурбанов мне говорил, чтобы все эти кейсы отвезли оттуда. И шоферам давалась мною команда увезти все дипломаты к Чурбанову на квартиру. Нужно сказать, что Чурбанов привозил с собой из командировок многочисленные подарки, упакованные в коробки из картона. Коробки были самых различных размеров и с надписями или инициалов Ю.М. или фамилии «Чурбанов». Коробки завозились обычно на квартиру или на дачу. Бывали случаи, что коробки даже не открывались по несколько недель, и в них продукты портились, и приходилось их выбрасывать. Иногда коробка была с глиняными горшками, в которых в смальце уложена колбаса. Это привозил он с Украины. Короче говоря, этих коробок были сотни. и все их перечислить или вспомнить их содержимое невозможно. Галина Леонидовна могла что-либо отдать из продуктов или пригласить на обед. Но Юрий Михайлович не любил подпускать к себе близко таких лиц, как я, или водители. Он мог только строго взыскивать с меня за некачественно поглаженную форму или плохо почищенные ботинки. За этим он следил с особой тщательностью, и я вынужден был уделять подготовке его одежды много времени. Всегда у него в шкафу на работе было до пяти комплектов одежды, которые нужно было содержать в идеальном порядке. Один мундир был специально приспособлен для прикрепления к нему всех его орденов и медалей. В то время мы даже не удивлялись тому, что Чурбанов получил орден боевого красного знамени, нигде ни в каких боевых действиях не участвуя. Ему вручил его сам Брежнев.